Глава в о с е м н а д ц а т а В п и р н е я х Не имея недостатка в деньгах, наши путешественники ехали очень быстро, останавливаясь в столицах только для того, чтобы визировать свои паспорта, а иногда воспользоваться рекомендательным письмом от имени самого государя. Повсюду, где они предъявляли его, подпись императора производила магическое действие. И зная, что так будет везде, Братья нисколько не заботились о дальнейшем путешествии. Покинув страну, ставшую местом их первых охот, они спустились по реке Торнео до е е устья, откуда на пароходе прибыли в Данциг. Из Данцига отправились через Берлин, Страсбург и Париж в маленький городок Баньер, известный своими купаниями. Здесь они очутились среди первых отрогов той горной цепи, которая с точки зрения туристов мало уступает самим Альпам, а для натуралистов даже интереснее. Пребывание наших путешественников в Баньере продолжалось недолго. Они оставались там ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы запастись свежими силами в его теплых и благодатных водах. Нечего и говорить, что молодые русские были очарованы почти всем, что увидели на юге Франции. Их дневник был наполнен восторженными описаниями. Особенно их поразил живописный костюм п е р е н е й с к и х крестьян, совершенно не похожий на неизменную синюю блузу, которую они видели на севере и в центре Франции. Здесь на каждом шагу встречается алый или белый берет, богатая коричневая куртка и красный пояс, составляющие обычный костюм б и а р н с к и х крестьян, людей сильных и красивых. По дороге, которой они ехали, Рядом с ними двигались повозки, запряженные сильными и белыми, как сливки быками. Справа и слева паслись тогда баранов и овец под присмотром живописно одетых пастухов. Их сопровождали несколько больших пиренейских собак, служба которых – охранять порученных им животных. У въезда в одну деревню они увидели такую картину. Мужчины, стоя по коленам в воде, мыли свиней. охотно дававших себя купать. Быть может, этому купанию в теплой минеральной воде и обязана байонская ветчина своей славой. Далее наши путешественники проехали мимо в а н н о й для кур, бассейна, наполненного почти кипящей водой. Несмотря на это, несколько женщин окунали туда кур. Не мертвых, как это можно было бы предположить, чтобы потом легче их ощипывать, а живых, чтобы очистить их. как говорили эти женщины, от беспокоящих их паразитов. Так как вода была достаточно горячей, а женщины погружали птиц в нее по шею, то наши охотники позволили себе усомниться в том, что курам это было приятно. Немного далее путешественников поразили странные звуки, доносившиеся из маленькой долины около дороги. Приглядевшись, они заметили там группу в 40 или 50 женщин, занятых расчесыванием льна. Впереди эту работу выполняют женщины. Вместо того, чтобы заниматься этим дома, они собираются в тенистом месте, куда каждая женщина приносит свой лен. И там, под шутки, смех и пение, грубый серой материал превращается в блестящие и шелковистые пряди. Им пришлось наблюдать еще один довольно любопытный обычай. Это было тогда, когда они уже покинули долину и поднимались в горы. Наблюдение это было сопряжено с большой опасностью для них. И оно превратилось в целое приключение, на котором стоит остановиться подробнее. Все три путешественника ехали шагом на верховых животных. Алексей и Иван на сильных и живых лошадках знаменитой пиренейской породы. Пушкин же сидел на очень высоком французском муле. потому что бывшему гренадеру Российской императорской гвардии требовалось ч е т в е р о н о г а я хорошего роста. Зато мул этот не отличался полнотой, а был худым и тощим, как пиренейский волк. Вместе с ними, также на муле, ехал четвертый человек, нанятый для услуг, до которого были возложены три обязанности. Во-первых, он должен был служить им проводником. Во-вторых, по окончании экскурсии Отвезти верховых животных в деревню, где они были наняты. И, наконец, в-третьих, помогать им в охоте на медведя, которая и была целью предприятия. Поэтому они выбрали его среди самых искусных охотников. Итак, четверо путников ехали по очень крутому откосу. Они оставили позади последний поселок и даже последний дом, и поднимались на одну из скал, которые отделяются от главного горного хребта и выступают на равнины. Дорога, по которой они следовали, едва заслуживала этого названия. Это была попросту узкая, едва доступная лошадям тропинка. Склон был настолько крут, что приходилось сделать дюжину зигзагов, чтобы достичь вершины. У подножия горы путники увидели людей, занятых какой-то работой. Проводник сказал, что эти люди связывают дрова, так как их ремесло состоит в снабжении топливом городов, расположенных в долине. В этом не было ничего удивительного. Но что поразило наших путешественников, так это способ, каким эти дровосеки отправляли дрова к подножию горы. Проехав два или три поворота, образуемых тропинкой сбоку скалы, они были поражены шумом, подобным... треску сталкивающихся с камнями и ломающихся палок. Шум этот, казалось, шел сверху, и, взглянув в этом направлении, путники увидели довольно большое количество каких-то предметов круглой формы, х о т я щ и х с я с огромной скоростью. Эти предметы оказались вязанками дров. Они катились и спускались с такой быстротой, что если бы наши путники оказались на их пути, то им... Трудно было бы увернуться от этой лавины. Только они поделились друг с другом этим соображением и благословили свою счастливую звезду, предохранившую их от такой беды, как сверху снова пустили целый поток дров, и на этот раз он, очевидно, катился прямо на них. Нельзя было угадать, в какую сторону уклониться, чтобы спастись, кинуться вперед или отступить назад. Поэтому путники с молчаливым опасением Ждали, чем все это окончится. К счастью, их ожидание продолжалось недолго. Едва минула секунда, и бесформенная масса, подпрыгивая с быстротой молнии и с грохотом, прокатилась как раз мимо них, причем сила ее была такова, что если бы хоть одна из вязанок задела мула или лошадь, то неминуемо столкнула бы с горы и животное, и его всадника. охотники продолжали свой путь снова поздравляя себя с тем что отделались одним страхом но каков был их испуг, когда они в третий раз увидели точно такую же опасность вот снова мчится дровяная масса а за нею с треском катится и сталкиваются круглые б р е в н а новый поток миновал их как и два первых по счастливой случайности никого не задев и на этот раз таким образом все четверо з д о р о в ы и н е в р е д и м ы достигли вершины горы, что не помешало Пушкину излить свой гнев на д р о в о с е к о в по счастью, ничего не понявших из его брани. Но его сторону принял проводник, который подвергался такой же опасности, и потому был сердит не менее гренадера. Он с многоречивостью Биарнца прочел им целую проповедь, которую пересыпал проклятиями и кончил угрозой, подвергнуть их всей строгости закона. Но так как дровосеки, несколько ошеломленные этим неожиданным вмешательством, слушали его молча и с полным добродушием, то он, наконец, успокоился, и вся к о в а л ь к а д а вновь пустилась в путь. Однако Пушкин не мог удалиться, не показав кулак неосторожным дровосекам и не пустив в их адрес хорошенького русского словечка, которое не подлежит переводу. Немного выше того места, где стояли путешественники, дорога углубляется в расщелину между двух гор. Добравшись до нее, они на некоторое время потеряли из виду долины. Путешественники продолжали ехать по тропинке, годной лишь для вьючных животных и для пешеходов, и совершенно недоступной экипажам. Но она уже шла к одним из так называемых ворот, ведущих в Испанию. Через эти ворота... производится торговля между обеими странами. Причем большинство транспорта переправляются с испанскими погонщиками мулов, которые переходят через горы с большим количеством этих животных, нагруженных ящиками и тюками с товарами. Наши охотники могли вскоре сами судить о значительности этой торговли и о способе, каким она производится, так как на одном из поворотов им повстречалось множество мулов, наряженных в красное сукно и тесненую н кожу, и порядочно нагруженных. Караван остановился на одной из маленьких площадок, и проводники, которых было человек 12, уселись на выступах скалы немного впереди животных. На них были надеты плащи из коричневого сукна, любимого испанскими перенейцами, что в соединении с их бронзовыми лицами, лихими усами и странными костюмами позволяет принять их иногда за шайку разбойников, или, по крайней мере, за контрабандистов. Между тем, это не были ни те, ни другие, а просто честные испанские погонщики мулы, направляющиеся на французский рынок с товарами, добытыми по ту сторону гор. Наши путешественники, приблизившись к ним, застали их за завтраком, состоявшим только из черного хлеба с овечьим сыром, который они запивали легкой малагой, налитой в мех. Это были веселые ребята. Они пригласили вновь прибывших отведать их вина, и невежливо было бы им отказать. Иван и Алексей наполнили вином свои серебряные кубки, привешенные к поясам. Пушкин, не имея своей посуды под рукой, попробовал пить по способу погонщиков мулок. Но так неловко поднял мех вверх и так сильно надавил его, что вино, вместо того, чтобы течь в рот тонкой и ровной струйкой, залило ему все лицо. Ничего не видя, захлебываясь, но однако не выпуская из рук злопаучного кожного мешка, драгоценное содержимое которого текло по его носу и длинным усам, старый солдат состроил такую физиономию, что испанцы расхохотались до слез. Их шумное веселье сопровождалось криками «Браво!» и аплодисментами. как будто они присутствовали в театре на спектакле. Пушкин принял это благодушно, и погонщики Мулов просили его повторить, но не желая вторично подвергаться подобному з л о к л ю ч е н и ю старый солдат взял кубок у одного из своих господ и смог в волю освежиться. Так как вино ему понравилось, а испанцы предлагали пить сколько угодно, то мех возвратился к владельцам, значительно съежившись. Однако, если бы Пушкин был... менее падким на Малагу, он, может быть, избежал бы неприятности, почти тотчас же постигшие его. Наши путешественники, обменявшись несколькими любезностями с погонщиками мулов, снова уселись в с е д л о и решили продолжать путь. Пушкин, забравшись на своего высокого мула, поехал впереди. Перед ним стоял табун навьюченных мулов, который так загородил дорогу, что приходилось проталкиваться с трудом. эти животные казались довольно спокойными. Некоторые из них пощипывали кустики, находившиеся поблизости, но большинство стояло неподвижно, лишь встряхивая иногда своими длинными ушами или же переступая с ноги на н о г у Пушкин, с минуту поглядев на них, решил, что обойти их стороной нет возможности и что придется проехать через весь табун. Весьма возможно, что, если бы он это проделал тихо, животные остались бы спокойными. и не обратили бы на него внимания. Но возбужденный выпитым вином, отставной гренадер, вместо того, чтобы мирно следовать своим путем, вонзил шпоры в бока мула и с громким криком бросился в середину табуна. п о ч у я ли испанские мулы в незнакомом муле иностранца, которого приняли за француза, или же крики гренадера неприятно поразили их слух, трудно сказать. но только они все бросились на пушкины а разину в пасти с поднятыми ушами и хвостами гренадер уже не слышал как проводник и погонщи кричали к берегитесь да если бы он их и слышал то было уже поздно потому что прежде чем он успел сообразить в чем дело он оказался окруженным по меньшей мере дюжиной разозленных животных которые пронзительно крича начали кусать его и его муло с свирепостью голодных волков. Напрасно бедный мул изо всех сил легался направо и налево. Напрасно всадник пустил в ход свой кнут. Испанские животные грозили ему не только зубами. Несчастный Пушкин должен был еще защищаться и от ударов копытами. Ударов, которые сыпались на него со всех сторон, и против которых его толстые сапоги и широкие шаровары, уже разорванные в нескольких местах, были плохой защитой видя печальное положение старого солдата проводники каравана поспешили на помощь громко кричая щелкая бичами, как это умеют делать одни погонщики мулов они старались разогнать нападающих, но несмотря на все их старания и умение заставлять этих животных с л у ш а т ь с я себя, пушкину могло бы п р и й т и с ь еще хуже если бы ему не удалось самому выйти из затруднений ловко соскочив с седла Он одним прыжком очутился на большом камне. Оттуда он забрался еще выше и вскоре уже был вне опасности. Его мул продолжал защищаться от ожесточенно преследовавших его испанских мулов, но, избавившись от тяжести всадника, он, наконец, пробился сквозь табун и г а л о п о м помчался по горной дороге. Остальные же мулы, тяжело навьюченные, не выказали ни малейшего желания следовать за ним, И драма благополучно завершилась. Видя жалкую мину старого солдата, торчащего на скале, погонщики не могли удержаться от громкого смеха. Его молодые господа были слишком встревожены, чтобы последовать их примеру. Но когда они убедились, что их верный Пушкин получил лишь несколько незначительных ушибов, к счастью, мулы не были подкованы, им тоже очень захотелось посмеяться над его злоключением. Алексей даже высказал мысль, что их товарищ несколько злоупотребил винным мехом, а потому то, что с ним приключилось, было лишь справедливым возмездием за его н е в о з д е р ж а н н о с т ь Проводник пустился в погоню за своим сбежавшим мулом и не замедлил изловить его. Итак, все было приведено в порядок, и наши охотники продолжали свой путь.